Глава 33. Говорят, в жизни все случается дважды. Не знаю, насколько верно сие утверждение, но в отношении Максима Антоновича и компании оно сработало без осечек. Бизнес, построенный на вранье, после бегства Фокиной второй раз оказался на грани краха. Выход из положения неожиданно подсказал обоев. Владимир Яковлевич мечтал приобрести для клиники современный томограф, И он испугался, что паломники, к которым перестанет выходить Ирина, быстро разбегутся, денежный ручей иссякнет, и больница не обзаведется современным диагностическим оборудованием. Поэтому он предложил. «Роль Ирины может сыграть моя жена, Людмила». Владимир Яковлевич женился снова вскоре после смерти Татьяны. Никто обоего не осудил. Все знали, каково ему пришлось. Врач потерял почти одновременно и супругу, и сына. В год, когда случились оба несчастья, на Владимира Яковлевича было страшно смотреть. Он не заходил домой, переселился в рабочий кабинет. Старшая медсестра ухаживала за начальником и очень быстро окрутила его. Всем было понятно, Людмила — хитрая и корыстная особа, которая просто использовала удачно подвернувшуюся возможность изменить свою жизнь к лучшему. А главврачу нужна была женщина, способная вести домашнее хозяйство. Любовью в этом браке и не пахло. Хотя Люда направо и налево вещала о своих горячих чувствах к мужу, ей почему-то никто не верил. Люди знали, что больше всего на свете новая жена Обуева любит шопинг, тратит на покупки все сбережения главврача и постоянно устраивает ему скандалы с припевом. «Дай мне побольше денег». Владимир Яковлевич давно понял, что совершил ошибку, связавшись с Людой, но они не разводились. Почему? У Фёклы нет ответа. Максим Антонович обрадовался предложению другом. Мэру очень не хотелось нанимать актрису, то есть привлекать к авантюре постороннего человека. У компании уже был печальный опыт с Фаиной, Максимовой. Хорошо, хоть от алкоголички техушницы можно было откупиться продуктами, а Людмила, какой-никакой, но близкий человек, та и останется в своем кругу. Буркин переговорил с ней, и был заключен договор. В отличие от Зои и Анны, Обоева будет жить дома, утром будет приходить в особняк мэра, а вечером уходить назад. Благо, дома врача и главы города разделяет общий забор с калиткой. Чтобы ее подруги не удивлялись, куда на целый день исчезает Люда, Владимир Яковлевич сообщил, что супруга пишет книгу, поэтому ездит собирать материал, часто посещает редактора, но ему никто не верил. Народная молва живо разнесла слух, бывшая медсестра носится в столице по магазинам. Частично это было правдой. Жена обоева имела выходные дни, ей не всю неделю приходилось исполнять роль Богдановой, и у нее наконец-то появились приличные деньги. Людмила потребовала купить ей машину, гоняла в Москву и шопилась там от души. Ясное дело, ей хотелось показать новые шмотки, а она, дождавшись свободного часа, обязательно шла в людное место, разодетое, словно поповна на Пасху. Злые языки тут же перемололи все по-своему, Местные кумушки считали, что Люда с утра до ночи проводят время в столичных магазинах. Месяц назад симпатичная иномарка Обоевой сгорела. Ничего криминального с машиной не случилось, в ней замкнула проводку. Пожар потушили быстро, но у местных опять родилась своя версия. Владимиру Яковлевичу так опостылило поведение жены, что он уничтожил тачку, чтобы лишить супругу возможности мотаться в Москву и там профукивать на личность. В действительности Людмила тратила собственные деньги, и у них с Обоевым установились нормальные дружеские отношения. И опять все вроде утряслось до того дня, когда в Беркутов прикатила писательница Арина Виолова. Визиту литераторши местный царек и его окружение не обрадовались, но и тревоги не испытали. До сих пор, правда, знаменитости к художнице не приезжали, но Максим Антонович был спокоен. А вот Обоеву очень не понравилось желание Виоловой проинтервьюировать Ирину. Главврач высказал мэру свое мнение по этому поводу. Боркин разумно ответил. «Принять Виолу Тараканову меня попросил сам Корсаков. Я не мог отказать Борису Ивановичу. И совсем неплохо, если она состряпает книгу, где в центре сюжета окажется история Богдановой. Нам нужен пиар». Фёкла перевела дух, взяла стакан с маленького столика и принялась пить воду. Я терпеливо ждала, пока она утолит жажду, Хорошо помню случайно подслушанный мною в день приезда разговор в кафе. Главврач очень злился из-за предстоящего визита москвички. Наверное, боялся, что его жена не сможет правильно поговорить со мной. Фёкла вернула на столик пустой стакан и продолжила историю. Обоев пытался убедить Максима отказать писательнице, но Буркин остался непреклонен. Знаменитость ждали где-то к полудню. В районе половины 12-го Людмила должна была прийти в дом мэра, облачиться в одежду Богдановой и в очередной раз исполнить хорошо выученную роль. Но Люда не появилась. Игорь Львович поспешил к Обоеву, ему даже не понадобилось входить в дом, чтобы понять. Случилось несчастье. Люда лежала во дворе, она была мертва. Судя по открытому Насте шакну спальни, супруга Обоева свалилась со второго этажа и... Сломала шею. Я выпрямилась и сменила позу. Меня привели в дом Буркина, оставили одну в комнате, а Максим Антонович именно в этот момент узнал о смерти Люды. Я слышала беседу Сердюкова, мэра и обоева, но слова «она ушла от нас» никак не связывала с чьей-то смертью. На что угодно готова спорить, в момент гибели на бедняжке Людмиле были туфли, похожие на те, что надела в день своей кончины Ирина. В тот момент, когда Игорь Львович и Вадим, я уверена, что это были именно они, подняли труп Людмилы к забору, отделяющему особняк мэра от дома врача, подрулил на инвалидной коляске Илья Николаевич. Обоеву удалось частично реабилитировать больного. Он просится в туалет, самостоятельно ест, пьет, а еще ему нравится удирать от сиделки. Что он и проделал в тот день? Думаю, Богданов услышал голоса, поставил свое кресло вплотную к изгороди, и прильнул глазом к щели между досками. И что же он увидел? Тело женщины на земле, мужчин, которые пытаются его поднять, а главное — зеленые туфли, валяющиеся рядом. Зеленые туфли. В мозгу Ильи Николаевича моментально оживает другая картина, и ему кажется, что он сейчас снова в гостиной и видит, как умирает его обожаемая дочка Ирочка. Ведь туфель деморализует несчастного, а он спешно катит к дому, и тут появляется сиделка. Богданов боится Валентину, та заботливо лишь при посторонних, но, оставшись с беднягой наедине, может отвесить ему оплеуху. Валентина незамедлительно дает подопечному пару затрещин, увозит его, не зная, что за сценой, тайком наблюдает Фаина Максимова, явившаяся в дом мэра за очередной данью. Вечером Илье Николаевич удается снова ускользнуть от своего цербера, Он вкатывается в столовую, где сижу я с Буркиным и компанией. Ну, да, остальное известно. Я оперлась руками о колени и чуть подалась вперед. Жена Сердюкова умная женщина. Поняв, что выступление Богданова может произвести плохое впечатление на гостю из Москвы, Варвара дает понять мужу, что нужно переключить ее внимание и отправляет Игоря Львовича и вас за шалью. А через считанные минуты в столовую входит Ирина, супруг же возвращается с пустыми руками. «Фёкла, роль художницы играли вы?» «Верно», — кивнула Шлыкова. «Как вы догадались?» «Зачем посылать за платком двоих?» — скривилась я. «И, полагаю, исполнялку из машины мне тоже дали вы?» Фёкла снова кивнула, а я продолжила расспросы. «У Ильи Николаевича действительно случился новый инсульт?» «Да», — подтвердила Шлыкова. «Его отвезли в больницу, но прогноз плохой. «Конечно», — пробормотала я. «Человек во второй раз пережил смерть обожаемой дочери. Что же произошло с Людмилой? Почему она выпала из окна?» Шлыкова поюжилась. У Люды была гипертония и вегетососудистая дистония. Владимир Яковлевич прописал жене таблетки, которые требовалось глотать по утрам. Обоев любит повторять, что сейчас стыдно страдать от повышенного давления. Оно в большинстве случаев хорошо корректируется медикаментами. Но Люда была такая безалаберная. В понедельник слопает лекарство, во вторник-среду-четверг забудет, а в пятницу спохватится и двойную дозу хватит. Владимир Яковлевич ее очень ругал, уговорил, что дозировка строго рассчитывается по весу и вообще ни с одним препаратом нельзя пропускать прием или догоняться удвоенной дозой. А от дистонии обоев велел пить ей другое средство, которое уменьшает головокружение. Но только жена его также принимала. Сколько раз Людмила на моих глазах вдруг Пошатывалась или ее от стены к стене кидала, а пару раз она даже падала. А еще она частенько требовала: откройте окна, воздуха не хватает, жарко очень. Но спустя минуту заявляет: Ужас, как холодно меня трясет. Так вегета сосудистая дистония и проявляется. Человеку тут дышать нечем, то его в колотят. колотит, и голова кружится. Сейчас все думают, что Людмила в очередной раз свои лекарства не приняла, или наоборот, тройную порцию слопала, распахнула окно, ее повело и бумс! «Да, логично», — протянула я. «А где тело несчастной?» Шлыкова обхватила плечи руками. «В надежном месте, в морге больницы. После вашего отъезда Людмилу похоронят». Я привстала. «Зачем прятать труп, если смерть не криминальная?» Фёкла расправила на коленях юбку. «Максим Антонович так велел, сказал, у таракановая репутация бабы, которая везде сует свой нос. Услышит, что Люда из окна упала». Ни за что не поверит в несчастный случай. Мы от литератор тогда вообще не избавимся, начнет тут копать, постараемся ее назад отправить. А Люду погребем после того, как на дороге пуль за машиной Арины уляжется. Но вы все никак не уедете? Я иронично усмехнулась, а Шлыкова продолжала. Мне велели подготовиться как следует и сегодня во время полдника снова изобразить перед вами Ирину. В прошлый раз за ужином мне все спонтанно делать пришлось, поэтому я лишь. Показалась и ушла, а сейчас должна буду вам отвечать. Пока новую Богданову не нашли, я ее заменю. Понимаю, о чем вы думаете. Знаете, у врачей все люди больные, психиатры считают окружающих сумасшедшими, учителя полагают, будто мир состоит из двоечников и отличников. Вы пишете криминальные романы, вот и думаете в первую очередь об убийстве. Но ее смерти, правда несчастный случай. Зачем кому-то убивать Людмилу? Ну да, она обожала покупать одежду, бижутерию, а потом ходить по городу, демонстрируя новинки. А жене обоева сплетничали, несли их глупости, вокруг ее имени роились слухи. Люди недолюбливали, в основном, конечно, бабы, которые ей просто завидовали. Как же торчит дома, не работает, царит деньгами мужа. Покажется Владимир Яковлевич в больнице с озабоченным лицом, народ давай шептаться. Вот несчастный мужик опять с супругой поругался, та всю семейную кассу в Цумигуме оставила. Но на самом-то деле все было не так. Людмила просаживала свою зарплату, то, что ей Буркин платил. И она хорошо работала. Всегда четко выполняла указания Максима Антоновича, ни разу не подвела его, с мужем не ругалась. У них, наоборот, отношения окрепли. Ни разу после того, как Люда стала изображать Ирину, супруги не повздорили. «Вы это уже говорили?» Попыталась я остановить Фёклу. И еще сто раз повторю. Короче, незачем было лишать жизни обоеву. Да еще в день вашего приезда в город. Все наши буквально на уши встали, чтобы вы ничего не заподозрили. Только новой Богдановой пока нет, а вы уезжать без интервью не хотите. И вы сами говорили про Илью Николаевича. От него столько проблем, столько денег на его содержание идёт. Сиделка, лекарства, всякие процедуры. «Намного проще сдать Богданова в приют, он по документам одинокий инвалид. Государство обязано его под свое крыло взять, но Максим Антонович с ним возится». «Почему?» «Ответ один. Мэр – интеллигентный человек, не способный бросить друга в беде». Афаина. «С Максимовой было заключено устное соглашение. Ей выплатили большие деньги за то, что актриса-пьянчушка с сыном разыграли спектакль. И домик на Льва Толстого Фаидаром достался». «Живи себе, не хочу». Буркин не стал бабу из города гнать, распорядился ей продукты давать. «Почему?» И снова тот же ответ. Максим Антонович — интеллигентный человек, а если б хотел от Фаины избавиться давным-давно, велел бы ее убрать. Получается, столько лет ее кормил, а сейчас пожар устроил. Наш мэр не способен на убийство. «Он мошенник», — отчеканила долго молчавшая Зинаида Борисовна. «Махинатор-комбинатор!» Фёкла вздернула подбородок. «Не для себя старается. Посмотрите, как город расцвел. Народ разбогател. Знаю, вы не любите Буркина, но будьте объективны». «Сама глаза раскрой!» Ринулась Буйруднева. «Кто особняк отгрохал? Машины шикарные себе, и Катьке купил. Девчонка ходит в шубе Соболя, по кольцу с бриллиантом на каждом пальце, сколько Сердюковы, Матвеев и Буркин себе нагребли». Один обоев приличной денежки в клинику несет, но это не оправдывает мошенничества. Хотите, чтобы город снова впал в нищету? Воскликнула Фекла. Мне все равно, сколько у кого миллионов или хоть миллиардов, но ну и простым людям сейчас живется хорошо. Только я хотела прервать спор, как раздался звонок в дверь.